Глава седьмая. Маркиза Юстиниани. Прежде нежели проникнем внутрь дома Джафута, мы сначала упомянем об одном обстоятельстве. За полчаса до выхода Мадзарпаши из дома Визиря какая-то женщина, закрыв голову шелковым платком, как делают обыкновенно турчанки, подошла к двери ростовщика и постучала дрожащей рукой, как бы боясь, чтобы ее не услышали соседи. Как мы уже говорили, ростовщик спал глубоким сном на кровати. Все было тихо, как в могиле, и только стук в дверь прерывал царствующую тишину. Когда женщина убедилась, что ее стука не слышат, она отошла от этой двери и подошла к другой, надеясь, что там ее лучше услышат. Она очень удивилась, увидев ее открытой. однако решилась войти внутрь при слабом свете, выходившем из комнаты ростовщика, она дошла до его спальни, не входя внутрь. Она остановилась у двери и начала сильно стучать, чтобы разбудить его. Наконец госпожа Джафут и Аннак открыла глаза и осмотрела комнату. Слыша продолжавшийся у двери стук, Она мало-помалу вышла из оцепенения и старалась припомнить, вследствие чего она заснула на постели, одетую. Она разбудила мужа, и Джафут, проснувшись, схватился за шею, чтобы посмотреть, на месте ли ключ от его сокровищницы. Он тоже никак не мог понять причину утомления, которое чувствовалось во всем теле. Встав с постели, хозяйка позвала служанку, чтобы посмотреть, кто стучит. Не дождавшись служанки, она сама прошла в соседнюю комнату, дверь, в которую была, к величайшему ее удивлению, отворена. — Маркиза Юстиниани? Как? — Сама Маркиза! — вскричала она, войдя в соседнюю комнату. — Извините меня, сударыня, что я в такое время беспокою вас. Только крайняя необходимость могла принудить меня. Мне нужно переговорить с вашим супругом. — сказала бледная и дрожащая маркиза. — О, пожалуйста, — отвечала госпожа Яннак, — я только не могу понять одного, кто отворил вам. Все двери были заперты, и ключи у нас. Я долго стучала в парадную дверь, и так как никто не вышел, то я прошла к другой, которую нашла отпертую. Таким образом я и вошла сюда. — Как? Нашей служанки нет дома? — Анна! Анна! «Разве никого нет в кухне?» «О несчастье! Должно быть, кто-нибудь помог ей отворить дверь, заколоченную гвоздями! Нас обокрали!» — прибавила она, направляясь к постели служанки, чтобы увериться в ее отсутствии. «Служанка ваша пришла ко мне и пригласила мою горничную отправиться куда-то на бал. Не беспокойтесь о ней. Я спрашивала ее о вас, и она сообщила, что вы совершенно здоровы». Я боялась, чтобы она не обокрала нас. Слава богу, что этого не случилось. Войдите в зал у маркиза. Муж мой сейчас придет. Госпожа Джафут и Аннак провела маркизу Юстиниане в залу и возвратилась в комнату своего мужа, посредине которой стоял сам Джафут, осматриваясь с изумлением вокруг себя. Друг мой, Анна убежала через черный ход. Я не могу понять, как она отперла дверь. Она пришла к маркизе Истиняне и пригласила ее служанку идти с ней на бал. Сама маркиза Истиняне желает говорить с тобой и ожидает в зале. Вспомни коралия, имя госпожи Ионнак, в котором часу мы легли вчера спать. У меня болит голова, и я не могу ничего припомнить. Я тоже не могу вспомнить, однако поторопись, маркиза ждет тебя. Выходя в залу, в который ждала его маркиза, Джафут и Аннак обратился к жене со следующими словами. Я не думаю, чтобы что-нибудь случилось. Все в порядке и ключ на месте. Мне тоже кажется, что все благополучно, ответила короля. Извините, что я беспокою вас в такую пору. Меня принуждает необходимость, сказала маркиза, увидев ростовщика. Это ничего не значит, сударыня. Во всякое время я к вашим услугам, сказал он, взяв ее за руку. Несколько лет тому назад я заложил вам мои бриллианты за сорок тысяч грошей по сорок процентов в год, в счет которых Рауль Паша заплатил шесть тысяч грошей. Совершенно верно, маркиза. Проценты эти удвоили капитал, продолжал со вздохом маркиза Юстиниани. «Да, к сожалению. Тогда вы не слушали моих советов. Уверяю вас, что только желание не дать вам денег заставило меня назначить такие громадные проценты. Я надеялся спасти вас от сети, приготовленной вам Рауль Пашой. Благороднейший человек! Если бы я вас послушала, — продолжала покраснев маркиза, — это было бы хорошо. Знаете ли вы что все мое состояние заключается теперь в драгоценных камнях, находящихся у вас и в двух домах, последнем остатке недвижимого имущества, которым я владела у себя на родине, куда я отправляюсь завтра же. Жальтесь надо мною, я расскажу вам все. Возьмите законные проценты и отдайте мне мои драгоценности. Этим вы не только окажете мне милость, но даже сделаете человеколюбивое дело». Спасете иностранку, постыдно обманутую злыми людьми. Возьмите два векселя селегенуэзской конторы с портали и уронимой компании и возвратите мне бриллианты как можно скорее, потому что завтра мне надобно быть вне Константинополя. Волнение маркизы тронуло Джафута и Аннака. Он машинально взял векселя и рассмотрел их. Векселя эти были на банкира-бембинисту, и представляли сумму около семидесяти тысяч грошей. Обратясь к Маркизе, он сказал, «Очень хорошо, что же мне делать?» «Как?» «У вас нет моих алмазов?» — вскричала она с отчаянием. «Напротив, они в совершенной целости и заперты у меня в железном сундуке. Но неужели деньги мои, лежавшие столько времени без употребления и послужившие для таких целей, возвратятся ко мне с такими процентами. Они нанесли вред греческой торговле. Они способствовали убийству. Ради Бога, не упрекайте меня. Выслушайте меня, и вы увидите, как я была обманута. Садитесь возле меня, я откровенно исповедуюсь вам и попрошу вас быть моим судьей. Садитесь, выслушайте. Вы помните, что я была... Рекомендовано вам банкирской конторой Спартали и Иеронима и Ко. Вы помните, что я пользовалась у вас большим кредитом. Главной целью моего путешествия в Константинополь была перемена климата, так как я была больна. Я не думала пробыть здесь столько времени. Приехала молодой, а уехала состарившейся от несчастья. За несколько лет до моего приезда в Константинополь Я познакомилась с чиновником Турецкого посольства в Вене, Раулем. Не я одна, все были очарованы его красотой и любезностью. Я была вдовой. Муж мой был убит в первый год супружества, и я шесть лет провела в одиночестве. Увы, я должна признаться, что к стыду моему азиатская одежда Рауля произвела сильное впечатление на мое романтическое сердце. И единственным препятствием к нашему браку Была религия. Не входя в совершенно лишние для вас подробности, я просто скажу, что после очень опасной болезни я уехала в Италию, оттуда, в Египет и, наконец, в Константинополь. Я намеревалась пробыть здесь несколько месяцев, а затем возвратиться на родину в Ломбардию. Желая посетить Святую Софию, я просила позволения сделать это. Мне был Дан Ферман и по обыкновению был назначен чиновник для сопровождения меня. Чиновник этот был Рауль. Я не знала о возвращении его из Вены. С этого дня начались мои несчастья. Он предложил мне показать древности и достопримечательности Византии. Я не могла отказаться от этого предложения. Прошел месяц, и я страстно влюбилась в него. Друг мой, архиерей, которому меня рекомендовали из Рима, Узнал об этом и увещевал меня, стараясь дать понять, что это за люди. Видя, что я не намереваюсь покинуть Константинополь, он предложил мне поселиться у него в доме. Я должна была прекратить все сношения с Раулем. И это усилило мою страсть и довело ее до гибельных последствий. Распространившийся около того времени слух, что Рауль любит султаншу Эсму, сестру Падишаха, Чуть не свел меня с ума. Сначала я думала, что лишенный возможности видеть меня, Рауль почувствовал к ней платоническую любовь. Узнав же, что он находится с ней в связи, я сочла себя жертвой. Зная его характер, я тотчас поняла, что как бы ни была велика его любовь ко мне, она должна уступить место честолюбивым расчетам. Прошло много времени, и я не видела его. Однажды на даче у архиерея я сидел под деревом и читала, как вдруг не невдалеке от меня из какого-то сада вышли четыре турчанки. Одна из них имела вид госпожи, другие — служанок. Я вошла в комнату и, став у окна, начала наблюдать за ними. Вдруг вдали показалась лодка Рауля. Он вышел на берег и направился к архиерейской даче. Мне пришло на мысль, что он узнал о пребывании моем на даче и искал случай увидеться со мною. Я боялась Архиерея и дрожа вышла в сад. Садовник подошел к Раулю, поговорил с ним и показал ему мое окно. Не было никакого сомнения, он пришел для свидания со мной. Действительно, Рауль направился к окну моей комнаты. Против этого окна находилась конюшня, в которую вошел Рауль. Прошло несколько минут, и в эту же конюшню вошла турчанка. Мне пришло в голову, что конюшня служит местом их свиданий. Я была уверена, что они подкупили садовника. Ревность, любопытство, любовь. Все проснулось во мне с новой силой. Я побежала в конюшню, не найдя маленькое окно, встала возле него, сделавшись таким образом невидимым свидетелем всего происходящего. Я не ошиблась. Турчанка была Эсма. Рауль стоял перед нею, скрестивши руки на груди, скорее как слуга, нежели как любовник. Разговор их был отрывочен и коварен. «Знаешь ли ты, — спросила она его, — чей ты сын? — Знаю, ваше высочество. Отец твой очень богат. Да, но я очень беден». «Я ничего не требую от тебя, но нужно, чтобы ты достал мне 120 тысяч грошей. У тебя есть возможность достать их, и послезавтра вечером они должны быть переданы князю Мурузи. Я обещаю возвратить их тебе в течение трех месяцев. Возьми эти алмазы. Они стоят 600 тысяч, отдай их в залог. Ты знаешь, что я люблю Мурузи, ты знаешь, что я не могу разлюбить его». Ты сам сгораешь страстью к Маркизе. Разве не пожертвовал бы ты всем, чтобы помочь ей? Ты жил в Европе, где мужчины обращаются хорошо с женщинами. Ты поймешь меня? Я употреблю все усилия, чтобы выручить его из затруднительного положения. Ты верно служил мне, и я надеюсь на твое содействие. Послезавтра вечером я буду ждать тебя здесь же». Мне показалось, что, произнеся эти слова, Султанша посмотрела на окно, за которым стояла я, и вышла из конюшни. Держа в руках ящик с драгоценными камнями, Рауль подошел к стене, оперся на нее и стоял, погрузясь в глубокую задумчивость. Коварный разговор убедил меня, что между Раулем и Султаншей существуют самые обыкновенные отношения. Дело шло о третьем лице, и сама Эсма знала о любви Рауля ко мне. Я не могла удержаться и отворила окно. Я не буду говорить вам ни об искусно разыгранном удивлении Рауля, ни о его любезности. Он сказал мне, что пришел с целью достать для султанши денег и просил меня дать ему в долг, взяв в залог драгоценные камни. Я справилась и узнала, что камни настоящие и стоят от 50 до 60 тысяч грошей после чего я отдала ему двенадцать тысяч грошей, которые, как вы помните, я взяла у вас. «Помню, помню, дитя мое», — сказал, качая головой Джафут и Аннака. «Что же дальше?» Я отсчитала ему деньги в той же самой конюшне. Затем он предложил мне для нашей общей безопасности положить ящик с камнями в сундук, и запечатать его печатью, чтобы не было никакого сомнения в подлинности бриллиантов. Я отправилась за сундучком, и когда возвратилась с ним, Рауль положил в него бриллианты, запечатал и отдал его мне. Немного спустя я, нисколько не сомневаясь в подлинности находившихся у меня бриллиантов, дала султанше еще сто пятьдесят тысяч грошей, так что вся сумма, данная мною, простиралось до трехсот тысяч грошей. Между тем, пребывание на даче совершенно погубило меня. Во-первых, потому что архиерей, не зная ничего о случившемся, полагал, что я предалась спокойствию уединенной жизни и чтению, и поэтому совершенно не наблюдал за мной. Во-вторых, потому что, имея полную возможность видеться с Раулем несколько раз в неделю, Я так полюбила этого константинопольского демона, что решилась перевести все мое состояние сюда и поселиться в этом городе. Однажды я сидела в задумчивости, когда мне доложили, что первый драгоман высокой порты, князь Мурузи, не найдя архиереи дома, желает видеться со мной. Я часто слышала от Рауля о Мурузе, но лично не была с ним знакома. Он был любовником султанши Эсмы. Кажется, он не питал к ней ни малейшей склонности, но поддерживал с ней сношение с целью найти необходимую помощь для общества, стремившегося к освобождению Греции, главным членом которого был он сам. Как вам известно, он был умен и красив. Он явился под предлогом просить архиерею об освобождении из темницы какого-то заключенного но действительной целью было желание привлечь архиерея в число членов общества. Издержки на это общество заставили Мурузи войти в большие долги, которые периодически выплачивал султанша Эсма. В то время, кажется, князь не знал, что деньги эти берутся у меня при посредничестве Рауля. Свидание наше было непродолжительное. Завязался обыкновенный светский разговор, И в первый раз со времени моего пребывания в этой стране я встретила человека с таким умом, с таким образованием и с такой любезностью. Уходя, он сказал мне, что чувствует себя осчастливленным нашей встречей и просил позволения навещать меня. Свидания наши повторялись, и удивление мое более и более возрастало по мере сближения с ним. Что же вышло? Мало-помалу князь страстно влюбился в меня и по прошествии некоторого времени предложил мне руку. При других обстоятельствах я бы не отвергнула предложение достойного человека, но я была влюблена в другого и не могла слушать князя. Я выразила ему, что чувствую к нему чистую и благородную дружбу, но не более. Он старался убедить меня, выставляя в истинном свете окружающих меня людей, и показывая, в какую пропасть стремилась я, продолжая свои отношения с Раулем. Слова его не могли поколебать моей решимости. Мне казалось, что он клевещет на моего возлюбленного. Если бы я его послушал, если бы я вышла за него замуж, я бы не дошла до такого жалкого положения. Что же сделал князь? Он завязал спор с Раулем и вызвал его на поединок надеясь убить и затем уже покорить мое сердце. В тот же вечер несчастный князь был найден в спальне убитым людьми, посланными Раулем. Незадолго до смерти он написал мне письмо, которое должно было быть мне передано, если он не будет убит на дуэль. Письмо это я получил только три дня тому назад. Если бы оно вовремя дошло до меня и не попало в руки Рауля, то оно принесло бы мне большую пользу. Но судьба и здесь преследовала меня. Убийцы нашли письмо на столе и передали его Раулю. Между тем подозрение султанши Эсмы пало на Рауля, и только бегство могло спасти его от ее гнева. Но у него не было средств для бегства, и он пришел ко мне просить помощи. Я готова была пожертвовать для него всем. Снова я обратилась к вам, рассказала о любви моей к Раулю, сказала, что им убит на дуэли князь Мурузи, что дуэль эта произошла вследствие политического спора, и тогда же я заложила вам мои бриллианты за третью часть их действительной стоимости. Задолго до этого я покончила свои счеты с вами, и ежели бы имела время продать с аукциона мое имущество, чтобы дать Раулю денег, то прибегла бы к вашему посредничеству, но в крайности я необходимо должна была обратиться к вам. Я помню ваши советы и упреки, помню, как, не сумев поколебать моей решимости, вы назначили громадные проценты. Я до такой степени была взволнована, что готова была продать бриллианты за ту же сумму, которую вы дали под залог их. Когда Рауль уехал из Константинополя, Я желала продать все имущество, возвратить султанше Эсме ее бриллианты, получить от нее деньги и отправиться в Милет, где Рауль Паша должен был переменить веру и жениться на мне. Уезжая, Рауль сказал мне, чтобы я поторопилась окончить дело с султаншей Эсмой и затем уже приехала к нему, так как иначе я могла потерять свое состояние, оцененное в полмиллиона грошей. Немного спустя... Я уехала от архиерея, который, узнав об отъезде Рауля, не имел насчет меня ни малейшего подозрения. Между тем не прошло и года, как Рауль Паша снова вернулся в Константинополь, не только оправданным, но даже принятым на службу. В короткое время он сделался Пашою, Решифендией и, наконец, супругом султанши Эсмы. На мои расспросы он отвечал что султанша убедилась, что князь Мурузи был убит по приказанию брата султана, узнавшего о существовании греческого революционного общества, и что, убедясь в его невинности, султанша, желая наградить его за верную службу, вызвала его снова в Константинополь и покровительствует ему. Он сказал, что всеми силами постарается заплатить мне взятые им деньги и тогда же уплатил вам шесть тысяч грошей. Свидания наши сделали все реже. Я начала стыдиться своего положения и, наконец, начала хлопотать о продаже имущества, чтобы выкупить заложенные бриллианты и о получении денег от султанши. Все свои намерения я сообщил Раулю, который одобрил мои планы, сообщил мне, что он надеется получить место посланника в Турине куда я намерена была уехать, и что таким образом мы снова будем вместе. В то время султанша Эсма желала выйти замуж за великого визиря, и нет сомнения, что если бы это случилось, Рауль получил бы место посланника, и она имела бы возможность выкупить свои драгоценности. Но что же случилось? Вдруг я узнала, что султанша вышла замуж за Рауля, назначенного в Решефенги. С тех пор я его не видал. Но вот окончание моей истории. Послушайте, какую западню приготовил для меня злодей, продолжал со слезами маркиза. Три дня тому назад я получила анонимное письмо с вложенным письмом князем Урузи, написанным, как я вам уже сказала, за несколько часов до умерщвления его и попавшим в руки Рауля. Вот оно. Любезная маркиза, Время для меня дорого, так как завтра утром я должен драться на дуэли с Раулем. В нынешнюю ночь я займусь устройством своих дел, и у меня не будет времени посетить вас, поэтому я вам пишу то, что желал бы сказать. Я считаю своей обязанностью и долгом оставить вам это письмо для того, чтобы в случае, если я погибну, вы узнали о действиях Рауля. Он давно уже находился в сношениях с султаншей Эсмою и, подкупив садовника, они обманули вас разговором в конюшне. Они знали, что вы подслушивали их. Когда вы отправились за ящиком, чтобы запечатать в него отданные вам в залог бриллианты, Рауль подменил их фальшивыми, которые и передал вам. Поэтому ценность находящихся у вас драгоценностей не превышает тысячи грошей. Сначала я не хотел вам открывать этих гадостей, Вам особе, которую я так уважал и за которую иду на смерть. Но теперь я не могу молчать и считаю долгом открыть все. Я предлагал вам руку с целью разделить вашу судьбу. Знайте, что если я останусь жив, вы всегда будете иметь во мне, если не возлюбленного, то верного защитника. Если я погибну, то остерегайтесь Рауля и мстительной Эсмы. Я хорошо знаю эту женщину. У нее страшный характер. Она приносит все в жертву своей страсти. Не думайте, что я обвиняю ее из желания угодить вам. Я был дружен с ней, но никогда не был влюблен в нее. Письмо это должно быть вам передано в случае, если я буду убит. Итак, постарайтесь не сделаться жертвой ужасного обмана. Будьте здоровы и счастливы. Мурузи. Как я вам уже говорила, Письмо это было переслано мне неизвестно кем. Я узнала почерк князя Мурузи и не сомневалась в достоверности сказанного в письме, тем более, что, несмотря на мои просьбы, у меня не выкупали заложенные алмазы, и что все мои сношения с Раулем прекратились, я никак не могла увидеться с ним. Представьте мое положение. Беспокойство и подозрения так взволновали меня, что я не думала о последствиях что, не думая о последствиях, я сломала печать и открыла ящик с алмазами. Они оказались поддельными. Тогда я написала Рауль Паше, жалуясь на обманы, прося возвратить деньги, взятые его супругой, у меня взаймы. Но на это письмо я не получила ответа. Вчера утром пришли ко мне два каких-то человека, говоря, что им велено, Принести мне деньги, взятые взаймы султаншей, и получить алмазы. Я не могла удержаться от негодования и спросила их, показывая ящик, какие алмазы. Поддельные. Как, закричали они. Вы сломали печати, подменили алмазы, и теперь говорите, что они поддельные. Я хотел разъяснить им все дело. Но что за варварский народ? Они насильно схватили меня и, не дав мне времени написать в посольство, посадили в лодку и, вытащив из дому все, что нашли там, прямо повезли меня к Кадь, который, услышав, что бриллианты принадлежат сестре султана, присудил меня к штрафу в шестьдесят тысяч грошей, говоря, что бриллианты стоили около миллиона. Положение мое было ужасно. Здесь нет правосудия и всегда сильнейший прав. Я должна была или пожертвовать всем своим состоянием, или отправляться в ужаснейшую тюрьму. Я предпочла первое. Посланный принес мне издому шкатулку, в которой находились все мои бумаги, в числе их находилась тоже и ваша расписка в получении от меня алмазов, заложенных за сорок тысяч грошей. Они не только взяли все имущество но и заставили меня написать Рауль-Паше вексель в сто тысяч грошей на шесть месяцев. Возвратясь домой, я хотел жаловаться в посольство и архиерею, но, раздумав, сочла более благоразумным не начинать дело. Во-первых, потому что в этом государстве невозможно найти суда на министра иностранных дел и на сестру султана а во-вторых, потому что я не желала, чтобы всем сделалась известна моя связь с турком и история о займе денег под залог бриллиантов. Наконец, я догадалась, что письмо Мурузи помирило Рауля с султаншей Эсмой, потому что в этом письме князь откровенно говорит о своих чувствах к султанше. Я поняла, что Эсма, желая отомстить мне за смерть любовника, охлаждение которого в последнее время... Она приписывала моему влиянию, сговорилась с Раулем и прислала мне письмо Мурузи с целью раздражить меня и заставить сломать печать на ящике с алмазами. К счастью, вчера пришло из Генуи судно, капитан которого привез мне из конторы Спартали и и компании письмо со вложением векселей на бембинисту, полученных за проданную в Милане землю, принадлежавшую мне. Векселяете я отдаю вам. Завтра утром вышеупомянутые судно отправляется в Одессу. И я условилась с капитаном, что завтра я отправлюсь в Бюекдери, куда судно прибудет завтра вечером, и возьмет меня. Таким образом, я удалюсь отсюда. Прошу вас, отдайте мне поскорее мои драгоценности. Мне нужно спешить в Бюкдери. Камни, эти единственное мое спасение в настоящее время. Клянусь Всевышним. «Я рассказала вам по правде все, что я вытерпела», — прибавила с достоинством маркиза. «Я знаю вашу честность, ваше человеколюбие. Я не сомневаюсь, что вы отдадите мне мои драгоценности и дадите мне взаймы на мое путешествие еще десять тысяч грошей, которые я немедленно вышлю по прибытии в Женеву. Время дорого. Решайтесь скорей. Произнеся эти слова... Маркиза встала и ожидала решения старика. Шафут -э Аннак тоже встал, на лице его выразилась глубокая грусть, и он произнес громким голосом. — Вижу, вижу, дитя мое, что ты несчастнее, чем я представлял. Положение твое опасно и неисправимо. Мне 76 лет, и всю свою жизнь я провел в здешних местах. Многое пережил, многое видел, но твое несчастье выходит из ряда. Ты иностранк. Твое воспитание и обычаи совершенно отличаются от здешних, и тебе легче было попасть в сети. Я удивляюсь, как они не покусились на твою жизнь. Если ты останешься здесь, ты наверняка подвергнешься опасности. Когда ты пришла ко мне и попросила денег для Рауля, Я исполнил свой долг, стараясь убедить тебя. Но когда я увидел, что ты находишься под влиянием пагубной страсти, я назначил громадные проценты, тем более потому, что я слышал, будто Брауль убил на дуэли несчастного Мурузи. Увы, если здесь узнают, что у кого-нибудь есть деньги, то ему невозможно спастись. За что зовут меня ростовщиком? Бог свидетель, что я делаю все, что могу для несчастных и угнетенных. Ежели бы я был немного щедрее, то, наверное, у меня не было бы ни одного Абола, и жизнь моя подверглась бы большой опасности. Однако, дочь моя, я сейчас возвращу тебе твои алмазы, я дам тебе за вычетом заплаченных мне рулем шести тысяч тридцать четыре грошей на расходы. Я знаю, что я буду иметь неприятности по поводу отнятой у вас моей расписки, поэтому напишите мне квитанцию в получении алмазов, и я обделаю дело. Кроме того, я попрошу вас взять у меня осыпанную алмазами табакерку, заложенную мне князем Муруди за несколько дней до смерти за пятьсот червонцев. Табакерка эта была подарена ему султаншей Эсмой». Я знаю, что душа князя возрадуется, когда эта табакерка достанется вам, особе, которую он так любил до последней минуты. Дочь моя, я сделаю для вас все, что могу, не только потому, что вы были рекомендованы мне конторою с портали иронимой компании, с которой у меня были самые дружественные отношения, но также из чувства человека любви. Я до тех пор не успокоюсь, пока вы не выберетесь из города. Однако я пойду и принесу вам алмазы. Честность и благородство вашей души беспримерны, — сказала со слезами на глазах маркиза. Я не в состоянии умолчать об этом и, прибыв в Отечество, постараюсь ваш поступок опубликовать в газетах. Я только исполняю свой долг. На моем месте вы сделали бы то же самое. «Тем печальнее это для меня, так как я не имею надежды отплатить вам когда-нибудь за те благодеяния, которые вы мне теперь оказываете», — прибавила маркиз. Затем она подошла к столу, написала квитанцию в получении алмазов и отдала ее старику. «Я уже говорил вам, что эта квитанция нужна мне для того, чтобы избежать неприятностей. Подождите немного, я принесу вам алмазы» сказал старик, направляясь к двери залы. В эту минуту вошла его жена и сказала ему тихим голосом. Сейчас постучали в дверь. Я отворила немного окно и заметила Рауль Пашу и кого-то другого. Что им нужно? Пойду узнаю. «А, я погибла!» — вскричала маркиза, услышав слова старухи. «Судьба меня преследует!» — сказала она, упав на кресло и закрыв лицо руками. Старик тоже испугался и казался оглушенным этим известием. Спустя несколько минут он взял маркизу за руку и просил жену спрятать ее и никому не говорить, что она у них в доме. Затем он пошел отворить дверь. Маркиза спряталась в комнате Алки Виада в большом шкафу, в котором висело его платье. Комната эта находилась возле залы.